Глава четвертая Нариса, да? Быстрее иди сюда!» Заявила Лика командным тоном. Мне это не понравилось, но возмущение я проглотила. Уж слишком зашуганный у нее был вид. Что происходит? Потом. Пока. Просто смотри, что я делаю. Она что-то быстро искала в компьютере, и я пригляделась. Текстовые файлы с фотографиями девушек. Какие-то анкеты, скан копии, удостоверяющих документов? Это что такое? Вот, нашла. Это Реситта. Сейчас больше всего ему нравится. И Лика быстро раскрыла ту самую квадратную штуковину. Внутри это оказался стационарный телефон с какими-то дополнительными кнопками. Пока я задумчиво рассматривала устройство, Лика уже набрала номер и нетерпеливо выстукивала ногтями по столу. «Риситта, ты нужна, срочно!» «Через десять минут сможешь приехать?» «Ага, жду». «Почему такая срочность?» – спросила я, провожая взглядом трубку. Алика повернулась ко мне. «Ночью взорвался один из вулканов», – начала она. «Что?» «Уж о чем, о чем, но о вулканах я услышать точно не планировала. Не перебивай. Так вот, Шер Ильяс полетел туда и до утра разбирал завалы и убирал лаву. «Вообще-то обычно с ним ездит секретарь, который может помочь, но я уже не могу». Она вдруг виновато потупилась и передернула плечами, но продолжила. «Я тебе дам книгу по инкубам, но, если кратко, магию они восполняют через близость. Шер приехал недавно, минут пятнадцать назад, видимо, отдохнул немного. Так бы, наверное, сам вызвал ресипту но раз мы здесь, это наша работа. Верилась честно с трудом. Какой-то взрыв. Сам руководитель компании убирает последствия. А сейчас будет восполнять магию таким необычным способом? Может, это мне снится? Действительно, какой-то сюареалистический сон. Незаметно ущипнула себя. Да не, все слишком реальное. Пока я раздумывала, Лика переставляла предметы на столе. «Что ты делаешь?» Она пожала плечами. Пока шел отбор секретаря, был приказ поставить все максимально неудобно и убрать половину техники. Сегодня я с тобой буду работать, все покажу и расскажу. Какое облегчение! У меня будто огромный груз с плеч сняли. Все-таки разбираться на новом месте самой без помощи в сотни раз сложнее. Но кое-что меня все же беспокоило. А почему ты ушла с этой должности? Я внимательно смотрела Лики в лицо и успела заметить, то самое виноватое выражение на лице, потому что... «Ладно, меня все равно он не вернет, а ты вроде нормальная. Чем дольше продержишься, тем ему легче будет». Она прямо посмотрела мне в глаза, «потому что я переспала с мужчиной, с инкубом, другим, конечно же, а нам это категорически запрещено». Ну почему?» Меня он, конечно, предупреждал, но причину я все же не понимала. «Да инкубы же чувствуют, если ты с кем-то встречаешься». «И что?» «Уже радар намного сильнее, если другие могут отгородиться от этого. Не знаю, как он это ощущает, магия, энергия. Так вот, шер -Ильяс может только с помощью специального зелья. Постоянно пить его нельзя, поэтому он ограничивает вокруг себя количество людей, которые с кем-то встречаются или встречались раньше». С невинными девушками Дар спит, и Шер может сосредоточиться на работе. А так, он же инкуп, это в его природе чувствовать эту энергию и толкать его, ну, переспать. Обалдеть! А почему ты тогда... Я не договорила, но Лика поняла и раздосадованно топнула ногой. Дура потому что! Он мне проходу не давал, ухаживал. Я влюбилась и в какой-то момент потеряла контроль. Ильяс уволил меня в тот же день. Она закусила губу и бросила тоскливый взгляд на двери кабинета. Я вспомнила, что здесь точно есть камера, но вот передает ли она звук... Ладно, если Лика рассказывает такие личные вещи, наверное, она знает, что нет. И что потом? Потом, потом, она скривилась. Это же Инкуб был. Поиграл и бросил. У меня по телу мурашки побежали. Я не знала, как утешить девушку и что сказать, но к моему облегчению в этот момент двери приемной разъехались, и к нам заглянула ослепительно красивая белокурая девушка. Рисита, наконец то наконец-то!» подскочила Лика и направилась к ней, бросив мне напоследок. «Выжди три минуты и скажи Шеру, что Рисита то его ждет». Девушки скрылись, а я опустилась в кресло. «Да, весело. Идти к инкубу и сообщать, что прибыла любовница, откровенно не хотелось. Ладно, с другой стороны, надо относиться терпимее. У моей расы тоже есть свои особенности. Плохое зрение, например, но мы хоть получаем энергию из своей стихии Выбросив отвлекающие мысли из головы, я сосредоточилась на времени. Ровно через три минуты, как ушли девушки, заглянула к инкубу. Увиденное мне не понравилось. Мужчина откинулся на спинку кресла, но поза была напряженная. Одна ладонь прикрывала прищуренные глаза, вторая, сжатая в кулак, лежала на подлокотнике. «Шер Ильяс, ресит-то ждет!» Постаралась я объявить как можно спокойнее. С первых звуков моего голоса он встрепенулся и одним рывком встал, посмотрев на меня в упор. Глаза у него были совсем черные, страшные, Именно в этот момент я подумала, что идея устроиться работать к инкубу была все-таки не совсем удачная. К моему облегчению Шер Ильяс просто прошел мимо меня, отошедший подальше от дверей. Фух, надеюсь, после восполнения магии он будет адекватнее. От его взгляда мороз по коже. Я вернулась в приемную и села за свое рабочее место, окинула взглядом стол. Да уж, без лики я тут не разберусь. В этот момент девушка вернулась и уселась рядом со мной на второй стул. «Так, у нас есть минут пятнадцать, так что давай пока все покажу». «Пятнадцать?» Я всегда думала, что это происходит дольше. Вообще было дико думать, что руководитель компании в этом же здании э, «восполняет энергию». «Обычно полчаса», — отмахнулась Лика. «Но сегодня, как я поняла, у Шера много дел, так что он поторопится». «Ущипните меня кто-нибудь, может, тогда подействует. «Давай начинать!» Она откинула волосы за плечо и подвинулась ближе к непонятному раскладному устройству. «Это компьютер». Лика куда-то нажала, и появилась сенсорная клавиатура. «Здесь расписание Шера. Ты вносишь в него все мероприятия и встречи». Конечно, 15 минут нам на все не хватило, и инкуб вернулся, когда девушка показывала мне систему проверки при записи навстречу. Этот инкуб точно параноик. Ильяс выглядел намного лучше. Одет в другой костюм, глаза ясные, да и сам по себе какой-то отвратительно бодрый. Нам он ничего не сказал, только быстро скрылся в своем кабинете, и Лика продолжила. «Подожди, а почему меня не проверяли по этой системе?» – перебила ее я. «Почему не проверяли?» «Проверяли, конечно! Всех кандидаток!» Я вытаращила глаза. «Они за один день успели проверить мои десятилетние контакты?» У Шера очень хорошая система безопасности. С гордостью пропела Лика, будто сама эту систему организовывала. А Инкуб точно параноик. «Теперь давай вулканограф посмотрим». «А что это такое?» Лика показала. Это было что-то вроде большой доски с нанесенной на нее картой нашей страны. Вот, видишь, эти бугры обозначают вулканы. Красные – особо опасные, могут рвануть в любой момент. Синие – спокойные. А зеленые – живые. В смысле живые? Я с удивлением разглядывала разноцветную карту вулканов. Тут присутствовали границы и названия регионов так что было понятно, где находится тот или иной вулкан. В них Шер подселил огненных духов, так что те сами присматривают за вулканом. А желтые? Это почти исчерпанные или полностью исчерпанные. Там иногда проводят проверку на наличие еще меридия, и если находят, то снова начинают добычу. «Меридия?» – нахмурилась я и вопросительно посмотрела на Лику. «Ой, безграмотная!» – она всплеснула руками. «Я думала, ты из-за меридия сюда устроилась. Это же все знают. Наша компания добывает меридии в слоях остывшей лавы, перерабатывает в пластины и продает для всякой магической техники, вроде телефонов, коммуникаторов и компьютеров. Но... но... это же исчерпываемый ресурс. Я никогда не интересовалась, как устроен компьютер, но была уверена, что они будут с нами всегда. А тут ограниченное число вулканов. «Шер проводит испытания по разработке искусственного меридия», шепотом ответила мне Лика, бросив взгляд на кабинет. «Так что не думаю, что с техникой в обозримом будущем возникнет какая-то проблема». Хорошо бы. Но вообще перспективы передо мной открывались еще лучше. Я-то думала, обычная компания. А тут оказалось так интересно. Если бы еще в руководителях не ходила за Азаб... Хм, и инкуб этот. Ой-ой, который как раз сейчас по коммуникатору позвал меня в кабинет. Мы с Ликой переглянулись. Меня он близко не подпустит ему работать сегодня. Так что вот, держи планшетник. Здесь сенсорный экран. Можно печатать, вот так вызывать клавиатуру. А можно писать стилусом. Ну все, иди. Я вытерпела активные толчки в спину и подошла к дверям. Почему-то перед каждой встречей с ним я жутко волнуюсь. Выпрямилась, сделала уверенный вид и коснулась открывающей панели. Прошла до стола, упершись взглядом куда-то в потолок. — Да, шер Ильяс перевела вопросительный взгляд на его нос. В глаза смотреть как-то страшновато. Инку покинул меня придирчивым взглядом и начал диктовать распоряжение. Очень быстро. А я пыталась успеть напечатать хотя бы пометки. Нужен звукозаписывающий модуль. Я вроде видела такой в приемной. В итоге, когда Илья замолчал, я с паникой окинула взглядом записи. У как я в этом разберусь? Что такое? Сх-прим-у-н. -х а, перев кон к? Нариса? Да, оторвала взгляд от записи и подняла голову. «Уверенный вид, Нариса!» Инкуб выглядел задумчивым. «Я знаю, что у вас довольно высокий уровень магии Земли». Он замолчал. «Это вопрос?» «Да, так и есть». «Хорошо. Завтра летите со мной на Мриуи». «Куда?» Я прикусила язык, чтобы это слово не вырвалось растерянным вскриком. «Конечно, Шер Ильяс. Я могу идти?» «Идите», кивнул Инкуб и занялся своими делами. А я бросилась к Лике. Девушка удивленно подняла брови, когда я спросила про этот... Или это Риуи. Это вулкан, который взорвался ночью. Видимо, у Шера там еще какие-то дела. У тебя какая магия? Земля. Это хорошо. Она кивнула. У меня огонь. Вот это было не очень удобно, потому что иногда Шеру нужна была именно земляная магическая поддержка. Значит, мы летим на вулкан, который взорвался? Мое состояние описывали два слова «страшно» и «интересно». Погрузиться в волнение насчет поездки мне не дали. Нужно было выполнить поручение. С помощью лики я разобрала свои записи и приступила к исполнению. Вообще работа была несложная. Куда-то сходить, кому-то что-то передать, сделать заявку на посещение и отправить в службу безопасности, заказать еду, если шер никуда не уходит на обед. Лика давала очень много объяснений и рассказывала о других сотрудниках. Лично я не торопилась полностью доверять ее мнению, но на всякий случай запомнила все, что она говорила. Конечно, с ней работать было намного легче, но, как она пояснила, это только на один день. Уже завтра я буду всем заниматься одна, лишь бы не напортачить. Ближе к вечеру мы с Ликой сели заказывать мне огнезащитный костюм. «Ты уверена, что мне это нужно?» «Конечно. А если на гейзер напоришься, сварит заживо и все?» «Нет, кротик. Вот зачем я ей сказала про свою ипостась? А тут защита магическая. Кофта и штаны, но они еще и лицо с руками защищают. Можно ничем не прикрывать. Очень удобно. На вулканах все работают в таких. И вообще, чего ты возмущаешься? Все равно костюм за счет компании идет». «Даже второй на смену можно взять». «В итоге, разумеется, я согласилась на костюм. Один. И огнезащитные ботинки. Ну и перчатки, чтобы работать с лавой. И специальное устройство для замера температуры лавы, земли и прочего. Зачем? Непонятно. «Пригодится!» — с видом знатока заявила Лика. «Ну, может, и правда пригодится». Заказ принесли быстро. Оказывается, производит все это дочерняя компания. «Ну все, примеряй!» – счастливо улыбаясь, сказала Лика. У меня сложилось впечатление, что в детстве ей не хватило игр в куклы. Но мне самой было интересно, так что, сбегав в туалет и переодевшись, я вернулась в приемную и встала посредине. В зеркале в туалете успела себя разглядеть и была вынуждена признать, что костюм мне шел. Даже... Большая задняя точка смотрелась гармонично. — Класс! — Лика подняла большой палец вверх. Я улыбнулась в ответ, но мою улыбку быстро стер очередной вызов Инкуба. Мы переглянулись с Ликой. — Переодеваться точно не успеваю, так что пришлось идти к Ильясу, в чем была. — Нариса, я хотел обсуд... Инкуб замолк на полусловие, когда меня увидел. — Хм, обсудить поездку. Лицо у него не дрогнуло, но глаза он отвел. — Это хорошо, что вы уже заказали костюм, но в офисе в нем ходить не стоит. — Да, его просто только что принесли, и я начала говорить, волнуясь и запинаясь. Но Илья остановил нетерпеливым взмахом руки. — Ну да, он, наверное, не любит оправдания. — Вы меня услышали. Завтра выезжаем в шесть утра. Вы проживаете по тому адресу, который указали? — Да, верно. «Отлично. За вами приедет водитель в 5.30. Будьте готовы. Лучше сразу наденьте костюм. С собой брать ничего не нужно». Он задумался на миг. «Да, ничего. От вас нужна будет только магическая помощь мне». «Хорошо». Инкуп наконец снова посмотрел мне в глаза. «На сегодня вы свободны. Лике тоже это передайте». Он на миг поморщился. «Она может возвращаться на свое рабочее место. Идите». Я кивнула и послушно вышла. Ох, каждая встреча оставляет ощущение, будто я только что по лезвию ножа прошлась. Ну, что? Посмотрела на лику, которая сжимала в руках какую-то книгу. На сегодня свободны. Я пойду переоденусь. Погоди, я тебя ждать не буду, так что хочу сразу показать. Я подошла ближе, а она положила книгу на стол и развернула названием ко мне. Это физиология и психология инкубов, «Ты где это взяла?» Мне Шерель я сдал, когда я пришла устраиваться секретарем. И вот это. Она положила передо мной лист бумаги. Согласие на неразглашение информации, но я вовсе... Так, Нари, давай серьезно. Эта бумага пропитана магией, так что это как клятва на источнике. Кратко, что ты обязуешься никому не сообщать никаким способом информацию об инкубах, которую узнала на этой работе. Тебе для понимания это необходимо, но инкубы уязвимы, как и любая раса. У Шера много врагов, поэтому мы подписываем согласие, даже под пытками не сможем ничего рассказать. Эту книгу тоже дают только на время работы. Вот, в согласии пятый пункт, видишь? Ага, очаровательное завершение дня. Вот пытками меня еще не пугали. Тем не менее, согласие я подписала и получила книгу. Пахнет она, конечно, интересно. Сейчас бумажные книги настолько редки, что нужно специальное разрешение на чтение. А вся информация, в том числе электронные книги, находится в общей сети. Лично я держала в руках бумажную книгу только один раз. В школе при подготовке диплома нужен был один редкий экземпляр «Поземельной магии», и я выпросила разрешение у директора. «Тебе нужно прочитать главы, «Первую, третью и седьмую. Остальные по желанию. И это лучше не на глазах у Шера». «Но ведь выносить из приемной книгу я не могу», — нахмурилась я. «Ну да», — кивнула Лика. «Может, она не знает, что здесь есть камера? Или камеры все же нет?» «Ладно, я пошла. Если что, звони. Но не наглей!» Она шутливо погрозила мне пальцем и, попрощавшись, ушла. А я оказалась перед искушением сейчас же начать читать. Ну, интересно же, какие у инкубов уязвимые особенности? А про большое количество любовниц здесь тоже есть? Я осторожно открыла книгу и попала на первую главу. Общие сведения об инкубах. Ох, какой тут красавец! Инкуб нарисован. Хоть рисунок не цветной, все равно передано великолепно, особенно взгляд. «Нариса, потом почитайте, книга не убежит, а вот если завтра вы из-за недосыпа не сможете помочь мне в достаточной мере, я вас уволю». При первых же звуках голоса Ильяса из коммуникатора я подпрыгнула и чуть не свалилась на пол. Стул от толчка отъехал, а я успела схватиться за край стола. «Вот инкуб! Напугал! У меня аж сердце заходится от испуга!» Я выпрямилась и зло откинула прядь волос с лба. Нажала на кнопку коммуникатора. «Уже ухожу, Шер Ильяс!» Наглый, вредный инкуб, любящий подсматривать за своей приемной. «Здесь точно есть камера. Вопрос только в том, передает ли она звук. Но выяснение этого вопроса я оставила на потом и, спрятав книгу в тумбочку с магическим замком, все же собралась и ушла домой. Завтра явно будет насыщенный и сложный день».